Дубай встретил нас со слепительным солнцем, 32-градусной жарой и черными, как сапог, приветливыми лицами аэропортовских служащих. Куртки и дубленки были еще в Москве упакованы в сумки, но свитера на некоторых из нас, в том числе и на мне, по легкомыслию остались. Так что, стоя в длинной очереди с тяжелыми сумками в руках, я мечтал а стакане холодного пива. Мечта могла осуществиться не раньше, чем по прибытии в отель. Открывание банок с пивом не только в аэропорту, но и в автобусе категорически исключалось. Кстати, Дубайский аэропорт по масштабам и комфорту сильно уступает нашему Шереметьеву и вызывает ассоциации скорее с Толмачевым или Жулянами. Меж тем народу в крупнейший город здешнего региона прибывает несравнительно больше. Вот и получается чередища, как за джинсами при Черненке или за водкой при Горбачеве. Я поинтересовался у опытного Гольдштейна, всегда ли здесь так, ведь он, кажется, уже в пятый раз прилетал в Эмираты. «Почти всегда», — кивнул Паша. Рейсы из России у них сгруппированы по времени. Вот сейчас, например, сели почти одновременно четыре самолета разных компаний. Это только наши. Про другие я уж не говорю, там народу меньше. И действительно, русская речь слышалась отовсюду. На большом многоязычном плакате «Добро пожаловать в Дубай» нашлась, разумеется, и надпись на нашем родном. Ну а когда мы все-таки отстояли очередь, и вежливые темнолицые арабы, едва ли не последние арабы, увиденные нами в этой стране, ведь по улицам Дубая коренное население не ходит, разве что за рулями шикарных джипов можно их порой увидать. Так вот, когда строгие арабы шлепнули въездные визы в наши паспорта, стеклянные двери распахнулись, и тропическая жара накатила с новой силой. В колышущемся мареве зеленели дальние пальмы на фоне бледного от перегретости неба, плавали незнакомые будоражащие запахи, и нагло прыгали в глаза всевозможные объявления, рекламки и призывы, больше всего на русском. Арабских букв как-то совсем не было видно, а латинские встречались изредка. Боже, куда это мы прилетели? Неизвестно, какая подряд бессонная ночь, Изрядная доза тверской водки И резкое потепление после сибирско-московских морозов Все это вместе должно было разморить окончательно, Но я так и ощутил очередной прилив бодрости, И, что самое поразительное, не я один. Даже Белка ни на что не жаловалась. С восторгом вертела по сторонам головой, а на лице ее сияла ослепительная улыбка. А наши новые друзья-челноки бурных эмоций хоть и не проявляли, но видно было, что очередное погружение в чужеродную, но более чем привычную для них среду, освежает и радует их челночные души. Пряная восточная экзотика отрезвляла их словно на шатырь а яркие открыточные виды за окном автобуса мгновенно настраивали на боевой, то есть торговый лад. Добрых полчаса мы ехали сквозь огромный ультрасовременный город, застроенный небоскребами совершенно фантастического вида. Манхаттан после них покажется скучнее черемушек. И все это утопало в буйной зелени, словно какой-нибудь благословенный Сочи. Где сажай, не сажай, все само лезет. А тут, как выяснилось, семь миллиардов долларов ежегодно вбухивает в орошение. Перекроем воду, недели не пройдет. Как снова повсюду воцарится пустыня. И только злобный самум будет гулять меж вымерших домов над растрескавшимся асфальтом. О, какая мрачная фантазия родилась. Вообще свежего человека дубайская сказка покоряла с первого взгляда. Витек, например, неотрывно смотрел в окуляр своей камеры, и я уже призадумался над вопросом, сколько же кассет взял с собой этот безумец, чтобы вот так все снимать в режиме нон-стоп. Как я был наивен. Он взял с собой лишь две кассеты, остальные закупал оптом на месте. Японские товары в Эмиратах существенно дешевле, чем в России. Так что Витек был хоть и начинающий, но уже вполне ушлый торговец. А я внезапно обнаружил, что вовсе не утратил профессионального писательского любопытства. Скажу вам больше. Оказался способен удивляться. Именно в Эмиратах я почувствовал себя землянином, прилетевшим на другую планету. Почему-то ни Цейлон, ни Сальвадор, ни Ангола не произвели в свое время столь сильного впечатления. Может быть, просто потому, что нельзя пить так много, и сразу. Тверской, можжевеловой водки. А вот Андрюшка не снимал ничего, хотя уже и не спал. Он и в окошко-то глядел, рассеянный и безучастно. Но как тебе Дубай?» Не выдержав, поинтересовался я. Ты посмотри, какая красота! Рюшик пожал плечами и констатировал. А, ничего особенного. Все как в Берлине. Только рекламы поменьше. Я так обалдел от этого неожиданного мнения, что даже не стал спрашивать, где это он в Берлине пальмы видел. А рекламы, на мой непросвещенный взгляд, Было тут гораздо больше, и рекламы весьма эффектной. Но дети есть дети. Если верить классику, их устами глаголят какая-то там истина. Наконец прибыли автобус Митсубиси, хоть и был средних размеров, вроде нашего пазика, однако с трудом протиснулся к подъезду скромного отеля Монтана на узкой улочке Аль-Накхаль, В центре города. Движение в этом месте было односторонним, и непрерывный поток машин, преимущественно муниципальных такси, струился между двух рядов припаркованных автомобилей. Остальное пространство занимал туда-сюда бродящий, пестро разодетый люд самой разной национальной принадлежности. Нестроенный гомон Восточного базара. Перемежаемый обрывками музыкальных фраз из автомагнитол, сигналами клаксонов, окриками, хлопанием дверей и пением муэдзина на ближайшем минорете, все это сваливалось на вас одновременно, дополняясь безумной смесью запахов, моря, горячего песка, специй, цветов, раскаленных камней экзотических фруктов, шаурмы, индийских благовоний и автомобильных выхлопов. Трехзвездочный отель «Монтана» дал бы сто очков перед иным четырехзвездочным где-нибудь в Турции или на Кипре, по чистоте, уюту и культуре обслуживания. Нумерочки, конечно, оказались тесноватые, да и никаких особых чудес тут не было. Зато целый этаж выделялся под складирование коммерческих грузов. И вся обслуга говорила по-русски, как будто они учились в университете имени Патриса Лумумбы. По дурной европейской привычке я было начал общаться с ними на английском, чем поверг всех этих индусов, турок и иранцев в крайнее замешательство. Немецкие и французский были им столь же чужды, В свою очередь, по-арабски я мог изъясняться лишь в самых элементарных пределах. А понимал и того хуже. Что же касается хинди и прочих наречий Юго-Восточной Азии, то кроме нескольких достаточно грубых тамильских ругательств, я был вообще мало на что способен. Хорошо еще, что кто-то из моих новых друзей вовремя вспомнил о великом и могучем. И мы все дружно и с облегчением убедились. Я впервые, а ребята в очередной раз, что язык межнационального общения бывшего СССР, утративший свое значение на территории СНГ, шагнул далеко за ее пределы и с успехом осваивает теперь новые, ранее неведомые рубежи. Степень всеобщего опьянения помогла моим новым друзьям забыть впоследствии последствии полиглотских замашках скромного московско-берлинского литератора. Хотя, например, в разговорах с Гольдштейном я, как правило, не скрывал своей любви к изучению языков. Да черт с ним, пусть думают, что хотят. В конце концов, Александр Сергеевич и Лев Николаевич шпионами не были. А языков тоже знали, дай Боже. А Паша, кстати, завидовал мне».